Свидетельство Глаз хлада тонко Что лежит в основе религии? Опыт встречи человека с Богом. Я говорю это и сразу же чувствую, насколько такой ответ прост и сложен. Он прост, потому что всякий верующий немедленно с ним согласится. Да, именно встреча. Другого слова не подыщешь. Ни логические выводы, ни доказательства, а встреча столь несомненная для души, что после нее непонятно, как можно было не верить, спорить, сомневаться. Но ответ этот и сложен, ибо как только пытаешься объяснить, передать опыт этой встречи привычными словами, чувствуешь бесконечную трудность и даже невозможность слова эти найти. И потому так часто слова наши бывают не те, не о том. В одной из древнейших книг Библии, в Третьей книге царств, есть удивительный рассказ о таком опыте встречи с Богом. Там повествуется о голосе божьем пророку Илии, когда он находился в пещере на горе, и сказал ему голос «Выйди и стань на горе!» И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом,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 Удивительные слова, веяние тихого ветра, или в славянском переводе «глаз хлада тонко». «И там Господь». Что означают они? Прежде всего то, что не во внешних и внешностью своей подавляющих явлениях совершается встреча души с Богом. Буря, землетрясение, огонь – все это символы внешних событий. Всего того, что своей грозной и неодолимой мощью оказывает на нас устрашающее воздействие и хотя бы на время порабощает, лишает внутренней свободы. И именно страхом человека перед такими явлениями объясняют происхождение религии ее враги. Человек ищет веры, потому что ему страшно. Однако книга царств, написанная тысячелетия тому назад, утверждает, «Нет, ни в этих явлениях, ни в буре, ни в землетрясении и огне», не в порабощении души и ума начала веры, не в этом встрече с Богом, не в этом суть религиозного опыта, а в веянии тихого ветра, в гласе хлада тонко. Именно здесь нет ни принуждения, ни подавления, ни устрашения, ибо не в том ли главная особенность этого тихого веяния, что его можно не заметить, не расслышать внутренним слухом, если душа наполнена иным. Как удивительно и насколько противоречит всем утверждениям казенного атеизма это через все священное писание, проходящее откровение. Не насилует нас Бог, не устрашает своим могуществом, не принуждает поверить в Него, но приходит к нам в тихом, едва различимом веянии, где мы встречаем Его не запуганными рабами, но как свободные сыны. Другая книга священного писания, книга пророка Исаии,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 Он был презираем, и мы ни во что не ставили Него. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Исайя, глава 53, стих со 2 по шестой Христиане всех времен видели в этом тексте пророчество о Христе и его пришествии к людям. И действительно, что другое можно сказать о Христе, чей образ извечно светит нам со страниц Евангелия? Не в том ли вся глубина, вся неповторимость христианства, что в средоточии его муж скорбей, в ком встретились Бог и человек, но кто не имел ни вида, ни величия и был презираем всеми, искавшими Бога лишь в бурях, землетрясениях и огне, то есть в подавлении и принуждении. Но не было никогда, да и сейчас нет никаких внешних причин, которые вынуждали бы человека верить в Христа, с любовью принимать его в свое сердце и восклицать, по примеру, римского сотника, видевшего его казнь. Воистину человек этот Сын Божий. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 27, стих 54. Христу приводит только свобода, ибо весь Он, все Его учение, вся Его проповедь к нам, есть веяние тихого ветра. И лишь на самой глубине своей, там, где царит тишина и куда не доходят бури и землетрясения человеческой истории, чувствует душа это тихое веяние, слышит глаз хлада тонко.